Глава третья. Мальчик и его бабочка Когда несчастного мистера Келпи силой засовывали в полицейский фургон, его глаза были полны ужаса и безысходности. Дверь фургона захлопнулась, мистер Келпи схватился за решетку окошка и в отчаянии прокричал «Я ничего не делал! Ничего не делал!» «Мы что-нибудь придумаем, мистер Келпи!» — воскликнул Джаспер, на что Бэнкс и Хоппер расхохотались. Громила Констебль повесил на дверь фургона здоровенный замок, а его толстый напарник повернулся к доктору и его племяннику. «Какая жалость! Но сейчас ваша бумажка от господина комиссара не поможет! У нас есть надежный свидетель, и этого проходимца...» — он кивнул на мистера Келпи. «Ждут худшие...» «Да-да, самые худшие деньки в его жизни!» Бэнкс шутливо козырнул и взобрался на передок фургона, где его уже ожидал глядящий с презрением на доктора Доу и Джаспера Хоппер. Вероятно, тот уже предвкушал скорое повышение, увеличение жалования и, что важнее, новенький паровой самокат. Полицейский фургон, покачиваясь, двинулся к выезду на Даунинг. За прутьями решетки в квадратном окошке дверцы белело перепуганное лицо мистера Келпи. Он еще что-то кричал про свое лекарство, но ветер и шум улицы поглотили его крики. Не прошло и минуты, как полицейский фургон скрылся за углом. «Что здесь происходит?» – раздался сердитый и очень властный голос. Доктор и Джаспер обернулись и увидели стоящий в некотором отдалении от входа в Гнопом экипаж. Довольно красивый для Трэмпл тол экипаж, с черными лакированными бортами, коваными фонарями, иллюминаторами на месте привычных прямоугольных окошек. Но больше всего внимания привлекала продолговатая чернильная оболочка над его крышей. На пере ее руля виднелась изящная белая буква «К» с вензелями и завитушками. Направляющие винты Роторы для маневренности и противоветровые стабилизаторы – все это блестело, начищенное и полированное. У аэрокэба стояли двое. Один широкоплечий джентльмен в пальто с меховой оторочкой, в высоком цилиндре на голове и с тростью в руке, являлся обладателем густых черных бакенбард, тяжелого подбородка и хмурых мохнатых бровей. Весь его вид выражал внушительность и значительность, словно этот человек вышел из своего роскошного аэрокэба не на грязную трэмпл-тольскую мостовую, а как минимум на чистенький тротуарчик сон или района набережных. Рядом с ним стоял менее импозантный мужчина, одетый в темно-серый деловой костюм. На голове его был непримечательный котелок, а на шее скучнейший из возможных галстук». В руках этот мистер сжимал небольшой кожаный портфельчик для бумаг. Человек с портфелем поспешил затворить дверцу экипажа, а его спутник быстрым широким шагом направился ко входу в научное общество. Черная трость с серебряным набалдашником постукивала по брусчатке, джентльмен активно жестикулировал ею при ходьбе. — Что здесь происходит? — гневно повторил он, подойдя к доктору Доу и Джасперу. «Прошу прощения», — сказал доктор. «Могу я узнать, с кем имею честь говорить?» «Сэр Редьярд Наррей Крамороу», — представился важный джентльмен. «А это мистер Сайлас Пимс». Он кивнул на подошедшего мужчину с портфельчиком. Мистер Пимс при ближайшем рассмотрении еще больше походил на клерка. Он был сутул, видимо, из-за постоянного сидения за печатной машинкой, щурился и часто моргал должно быть, испортил зрение из-за плохого конторского освещения. Движения этого человека были мелкими, скупыми. Зачем их растрачивать, если за них не доплачивают Очевидно, при сэре крамору он исполнял роль то ли секретаря, то ли личного помощника, то ли адвоката. Хотя в последнем доктор тут же усомнился. Отсутствовали та сугубо адвокатская важность в складке губ и явная желчь во взгляде. Да и костюмы, господа адвокаты, носят получше. Констебли только что арестовали мистера Келпи, заместителя главы кафедры липидоптерологии, сказал доктор Доу, по обвинению в убийстве его коллеги, профессора Руфуса. «Это вопиюще! Неслыханно! Возмутительно!» В ярости исказив лицо, воскликнул сэр Крамору. «Мой почтенный спутник, господа», сказал мистер Пимс если перевести его слова на менее экспрессивный язык, имел в виду, что произошла чудовищная ошибка. Мистер Келпи вовсе не из тех, кто способен на подобное. Они были дружны с профессором Руфусом, и столь ужасное обвинения не могут быть... «Да их, ваше смягчение, Пимс!» возмущенно перебил сэр Крамеру. «Сейчас не до того!» «Почему полиция считает, что мистер Келпи виновен? И позвольте поинтересоваться, кто вы такие?» «Натаниэль Доу» ответил доктор. «А это Джаспер. Мы занимаемся расследованием происшествия в поезде дурбург У нас есть особое предписание от господина комиссара Трэмпл Толл». Доктор тут же предъявил бумагу. Принял ее мистер Пимс, после чего, пристально изучив, кивнул сэру Крамору. Предписание вернулось к доктору Доу. «То есть вы пришли к заключению, что мистер Келпи виновен?» Еще сильнее возмутился сэр Крамору. «Нет, сэр. Я считаю, что мистер Кэлпи как раз-таки невиновен». «Но почему же тогда...» «Понимаете ли, у констебли из дома с синей крышей свои разумения на сей счет, и, к сожалению, я никак не могу на них повлиять». «Что ж, ясно», — сказал сэр Крамороу и повернулся к секретарю. «Мы должны как-то помочь мистеру Кэлпи». «Конечно, конечно», — покивал помощник. «Я озабочусь поиском адвоката». «Лучшего, Пимс!» «Разумеется, сэр. Я озабочусь поиском лучшего адвоката, которого вообще можно найти и которого мы сможем себе позволить». Мистер Пимс кивал, как заведенный. Доктор отметил у него явный синдром беспокойных рук, свидетельство того, что этот человек привык что-то в них держать, либо постоянно производить ими какую-то работу, писать, печатать, использовать счетные машины. Сейчас же он явно не знал, куда их деть, и нервно почесывал запястья. «Сэр Крамороу», — сказал доктор Доу, — «если вы не возражаете, у меня есть к вам несколько вопросов. Быть может, в дальнейшем это как-то поможет мистеру Келпи, а также поможет выяснить истинные причины произошедшего с профессором Руфусом». Сэр Крамороу указал тростью на свой аэрокэп. «Прошу вас, господа, пройдемте в более комфортную обстановку». «Я постараюсь ответить на ваши вопросы». Внутри экипаж оказался довольно вместительным, снаружи аэрокэп выглядел скромнее. Доктор Доу, Джаспер, мистер Пимс и сэр Крамороу с удобством разместились на кожаных сиденьях, и при этом до любого возможного ощущения тесноты было еще далеко. В салоне неярко горели две лампы с полукруглыми плафонами, Над иллюминаторами висели бархатные шторки, создавая в экипаже уютную полутьму. Как только дверцы закрылись, звуки улицы почти полностью стихли, в салоне повисла тишина, и лишь мистер Пимс едва слышно то ли поправлял галстук, то ли шкрябал пуговицу на жилетке. Когда все разместились, сэр Крамороу спросил. «Что вы хотите знать, мистер Доу?» «Доктор Доу», — уточнил доктор. Сэр Крамороу удивленно поднял бровь, но ничего не сказал. «Я хотел бы расспросить вас об экспедиции профессора Руфуса». При этих словах мистер Пимс неуверенно поглядел на сэра Крамороу, а сам сэр Крамороу заметно помрачнел. В его взгляде появилась странная помесь надежды и горечи. «Боюсь, это тайные сведения», — сказал он. «Уже нет», — твердо сказал доктор. «Мы знаем о черном мотыльке» и о прочем. «Сейчас ваша откровенность, сэр Крамороу, значительно увеличит шансы мистера Келпи на освобождение». «Что ж», — чуть подумав, кивнул сэр Крамороу. «Полагаю, вы правы. Теперь, когда профессор Руфус мертв, скрывать что-либо дальше не имеет смысла. Спрашивайте. Мы знаем, что вы профинансировали экспедицию в Кейкут, которой руководил профессор Руф. Целью этой экспедиции было отыскать, поймать и привести в габен легендарного черного мотылька. Также мы знаем, что профессору Руфусу и его спутникам это удалось. Черный мотылек в Габбане. Услышав это, сэр Крамору вздрогнул. Его руки даже побелели от того, с какой силой он сжал их на трости. Он тяжело задышал, поглядел на мистера Пимза. Тот горячо закивал. — Да, сэр, слухи не врали. Он здесь, в городе. И им удалось. — Прошу простить нашу нездержанность, — сказал сэр Крамору. Его лицо засияло от неприкрытой радости. Эти эмоции давно были надежно заперты. — Я должен пояснить, господа, — добавил мистер Пимс. — Доказать научному сообществу факт существования черного мотылька — это давняя мечта сэра Крамору, и мы оба рады, что она, наконец, осуществилась. «Близка к осуществлению», — уточнил сэр Крамороу. «Не спешите обрывать листья перед ветром, Пимс». «К сожалению, не все так просто», — не стал лишний раз обнадеживать этих джентльменов, доктор Доу. «Черный мотылек выпущен на свободу и летает где-то по городу». Сэр Крамороу снова поглядел на мистера пимза на этот раз с тревогой. Тот ответил зеркальным взглядом. «И, боюсь, это еще не все», — — добавил доктор. «Кто-то охотится на него». «Кто?» «Мы как раз и пытаемся это выяснить». «Простите, сэр Крамороу», — вставил молчавший до того Джаспер. «А профессор Руфус не написал вам, что его экспедиция закончилась удачно, и что они отыскали черного мотылька и везут его в габен «Профессор был крайне лаконичен в своем последнем послании», — сказал мистер Пимс. «Сэр, вы не возражаете?» Сэр Крамороу не возражал, и мистер Пимс извлек из портфельчика какую-то бумагу, развернул ее и протянул доктору. В верхней части листа стоял штемпель Междугородней семафорной службы, МСС. Печатный текст гласил. Адресат. Габбан, Сон, Уинстон-Хилл. Дом номер 21. Сэр Редьярд-Энн Крамороу. Лично в руки. Отправитель порт Керуотер. Центральная станция МСС. Реджинальд М. Руфус. Сэр Крамороу, экспедиция завершилась. Мало времени. Опасаюсь перлюстрации. Сообщу все на месте. Ждите. Больше в письме ничего не было. Что ж, и правда весьма лаконично, признал доктор Доу. Профессор боялся этой, сказал Джаспер, перлюстрации, перлюстрации. «Что это такое?» Мистер Пимс пояснил. «Это вскрытие корреспонденции либо нечистыми на руку работниками почтовых служб, либо различными лицами, которые не являются адресатами». «Профессор боялся, что перехватит письмо», — понял Джаспер. «Именно поэтому он и не указывал никаких подробностей», — кивнул мистер Пимс. «Полагаю, это имеет какое-то отношение к тем людям, о которых вы говорили, доктор». Взволнованно заключил сэр Крамороу. «Мы должны опередить их, должны первыми поймать черного мотылька». «К сожалению, сэр Крамороу», — сказал доктор Доу, «вы не можете принимать участие в розыске черного мотылька, учитывая, что вы заинтересованы в деле лицо с неясными мотивами». «Возмутительно и неслыханно!» — сэр Крамороу побагровел. «Он явно не привык, чтобы с ним говорили в подобном тоне». «Господин доктор», — сказал мистер Пимс, — «мы понимаем, что ваше недоверие продиктовано крайне противоречивыми обстоятельствами, связанными с этим делом. Но нам вы можете верить, хоть сэр Крамороу и является, как вы сказали, заинтересованным лицом. Но он заинтересован лишь в том, чтобы труды профессора Руфуса не пропали даром, а мистер Келпи избежал несправедливого обвинения. Эти господа и их работа очень важны для сэра Крамороу. «Позволите говорить откровенно», — спросил доктор, и когда сэр Крамору раздраженно кивнул, он продолжил. «Когда я сказал о неясных мотивах, я имел в виду, что мне до сих пор неясны ваши личные интересы во всем этом. Вы финансировали экспедиции, вы готовы помочь мистеру Келпи и заняться поисками черного мотылька. Мистер Келпи говорил, что вас не раз безуспешно пытались переманить с прочих кафедр». Я знаю многих влиятельных людей из СОН, Старого Центра и Набережных. Обычно я понимаю, что ими движет, но ваш случай, признаюсь, для меня загадка. Я навел справки. Вы не коллекционер, что сразу бы все объяснило. Так какое отношение такой человек, как вы, на самом деле имеет кафедре липидоптерологии? Зачем лично вам поиски черного мотылька? Что именно вы с этого получаете? Ведь это габан, и я ни за что, уж простите, не поверю в то, что человек в наше время станет тратить подобные капиталы на бабочек. Должно быть что-то, что возместит вам все затраты. Доказательство существования черного мотылька перед научным сообществом выглядит крайне сомнительным аргументом. Сэр Краморо ухмурился так сильно, что казалось, будто его брови вот-вот сжуют его глаза. «Ваш скептицизм оскорбителен, как и ваши нападки, доктор». «Они продиктованы крайне противоречивыми обстоятельствами, связанными с этим делом», — повторил слово в слово доктор Доу то, что до этого говорил мистер Пимс. Те, кто хорошо знал Натаниэля Фрэнсиса Доу, особого значения его скептицизму не придавали. Доктор относился скептически даже к ванили и велосипедам-тандемам. Скептицизм был его обычным состоянием. Он надевал его вместе с костюмом поутру, а перед сном снимал и убирал в шкаф. Вот только сэр Крамеру, очевидно, был едва ли не ранен в самое сердце проявленным недоверием. Он уже готовил гневную отповедь, но его помощник поспешил вмешаться, пока не разразилась настоящая буря. «Сэр Крамароу», — сказал он мягко, будто успокаивая расшалившегося ребенка. «В словах господина доктора есть логика. Человеку со стороны ваш интерес может показаться <кхм> странным. Доктор Доу вовсе не пытался вас оскорбить, он просто ведет расследование, и его непонимание лишь следствие недостатка сведений». Доктор Доу уважительно кивнул мистеру Пимзу. Этот человек своей рассудительностью сразу же завоевал его расположение. Помощник сэра Крамору продолжал. «Так пусть они узнают. Расскажите им. всё С самого начала». Сэр Крамору угрюмо глядел на доктора. Молчание затягивалось. «И тут что-то зазвенело». Сэр Краморо усунул руку во внутренний карман пальто и извлек. В первый миг доктору показалось, что это часы, вот только они были довольно необычной квадратной формы. На золоченой крышке стояла гравировка в виде буквы S. Откинув крышку, сэр Краморо вдавил палец в центр странного циферблата. Доктор успел разобрать, что значение на нем совершенно не похоже на цифры, и звон тут же смолк. «У меня срочное дело в старом центре», — сказал сэр Крамороу, вернув часы на место. «Наш разговор закончен». Доктор Доу прищурился и покачал головой. «Кажется, вы рады его закончить». «А что, если и так вскинулся сэр Крамороу?» Мистер Пимс попытался взять его за рукав и успокоить, но сэр Крамороу лишь распалился еще сильнее. «Катите на чистоту? Что ж...» «Извольте! Я вас не знаю и не доверяю вам!» «Вам есть что скрывать?» «Разумеется!» — гневно воскликнул сэр Крамору, и Джаспер от этого даже вжался в сиденье. Доктор Доу, между тем, не повел и бровью. «Всем есть что скрывать! А то, что связано с экспедицией и черным мотыльком, касается только меня и профессора Руфуса!» «Мистер Келпи арестован!» — напомнил доктор Доу. Полагаю, его это теперь тоже касается. «О, не переживайте!» — развел губы в презрительной усмешке сэр Крамору. «Я вызволю мистера Келпи». Мистер Пимс кашлянул. «Сэр, быть может, все же стоит...» Сэр Крамору глянул на него так, что тот мгновенно осекся. «Ваш отказ говорить с нами вызывает подозрение», — сказал доктор Доу. «Мы здесь, чтобы помочь». «Мне не нужна помощь», — отрезал сэр Крамору. «Я сам все выясню, отыщу черного мотылька и верну мистера Келпи туда, где он и должен быть, на кафедру липидоптерологии. Пимс, откройте дверцу для доктора и его спутника. Им пора». Доктор не сдавался. «Быть может, мне стоит еще раз продемонстрировать предписание от господина комиссара. Вы обязаны оказывать нам содействие». И что вы мне сделаете, если я откажусь? Пимс, я должен дважды повторять. Мистер Пимс со вздохом открыл дверцу. Хорошего дня, сэр Краморов демонстративно отвернулся. Доктор кивнул племяннику. «Пойдем, Джаспер. Мальчик выскользнул из-за иракеба, доктор последовал за ним. Прежде чем закрыть дверцу, мистер Пимс виновато поглядел на доктора и одними губами прошептал «Простите». Дверца закрылась. Доктор Доу и Джаспер негодующе глядели в иллюминатор. На миг тяжелое лицо сэра Крама Роу повернулось к ним, он что-то сказал, а затем шторку задернули. Доктор ожидал, что вот-вот заработает двигатель, винты начнут вращаться, экипаж взмоет в небо и помчится сквозь низкие серые тучи. Но этого не произошло. Аэрокэп тронулся, описал круг перед входом в здание научного общества, после чего зимным ходом двинулся к улице Даунинг. Когда он затерялся в потоке экипажей, Джаспер возмущенно топнул ногой. — Этот сэр Кряморяк точно замешан! — воскликнул он. — Его зовут Краморову. — Я знаю. Я просто изменил его фамилию, чтобы обиднее звучало. «Он не слышит», — проворчал доктор Доу. «К тому же коверкать чужие фамилии — дурной тон, Джаспер. Ты этого нахватался у мистера Киттона или у его людей?» «Нет, сам придумал», — с гордостью ответил племянник. «Так что мы будем делать? Отправимся в дом с синей крышей и расскажем им, что мистер Келпи не виноват? Ты же сможешь попросить господина комиссара, чтобы его отпустили?» Доктор Доу вздохнул. — Боюсь, все не так просто. Мне нужно подумать. Достав из жилетного кармашка часы, он проверил время. — Нас ждет миссис Трик. Не стоит ее огорчать. Если мы прямо сейчас отправимся домой, то еще успеем к обеду. — Как можно думать о каком-то обеде, когда такое происходит? Джаспер повернулся к двери гнопом, хмуро посмотрел на стоящего в нише парового человека. старый ответил безразличным взглядом. «Помнишь, что сказал мистер Келпи?» С грустью спросил Джаспер. «Что кафедра липидоптерологии вымирает? Там же и правда почти никого не осталось. Только два каких-то студента, и он вдруг оборвал себя». Доктор глянул на племянника с подозрением. «Что случилось, Джаспер?» «Дядюшка!» Мальчик улыбнулся и наделил доктора взглядом, в котором из-под одеяла грусти медленно выбиралась и подтягивалась в поисках тапочек обычная Джасперова жизнерадостность. Кажется, он придумал что-то, что могло так или иначе весьма не понравиться Натаниэлю Фрэнсису Доу. — Мы должны кое-что сделать. — Мы должны? — удивился дядюшка. — Да, — кивнул Джаспер. — Мы должны кое-кому помочь. Кроме нас некому после чего ринулся к дверям здания габанского научного общества «Пыльного моря». «Не шевелитесь, доктор!» — воскликнула миссис Трик. Экономка тяжело дышала, в ее округленных глазах застыл испуг. «Я открою окно, возьму полотенце и прогоню этого монстра!» Джаспер рассмеялся, а доктор Доу поджал губы. «Как бы мне не хотелось изгнать этого монстра!» — сказал он. «К сожалению, монстр пока останется здесь». «Что?» Непонимание экономки было вполне объяснимо. Она приготовила обед. Доктор и его племянник приятно удивили ее тем, что вернулись вовремя. Она уже даже собиралась их похвалить за пунктуальность. И тут, на столе в гостиной, среди расставленных блюд и разложенных приборов, ползает «это». Большая пчела лениво-жужжа глядела на миссис Трик. Она явно не понимала, отчего ее появление вызвало такой шум. «Это пчела профессора Гиблинга», — пояснил Джаспер. «Ее зовут Клара. Она хорошая и не ужалит. Мистер Келпи присматривал за ней, но его арестовали. Мы не могли оставить ее в гнопом одну. И вы не придумали ничего лучше, чем притащить ее сюда». Это была идея Джаспера. Совершенно по-детски наябедничал доктор Доу. «Не сомневаюсь», — проворчала экономка. «Но чем ее прикажете кормить?» «Клара любит сладкое», — сказал Джаспер. «Я не спрашивала, что она любит», — ответила миссис стрик «Я спрашивала, чем ее кормить». Хмуро глянув на пчелу, она сказала. «Да будет вам известно, юная мисс, что в этом доме строгие порядки, и я не потерплю». Договорить она не успела. Пчела взмыла в воздух и, опустившись экономки на плечо, издала жужжу. Миссис Трик вдруг сделала то, чего от нее Джаспер не ожидал. Она смущенно потупилась и порозовела. «Сладкая, значит? Пойдем в кухню, юная мисс, поглядим, что там есть. У меня где-то была еще нераспакованная пачка печенья Твитти». «Только не Твитти!» В ужасе возопил Джаспер, но экономка, больше ничего не добавив, скрылась за дверью кухни. Доктор Доу и Джаспер остались в гостиной одни. «Ты же знаешь, что я терпеть не могу этих существ», — сказал доктор, сев за стол. «Пчел? Домашних питомцев. Мне с головой хватает и одного». «Ну же, дядюшка», — хмыкнул Джаспер, сделав вид, что не понял, о ком речь. «Экономки вовсе не питомцы». Доктор Доу не ответил. Подняв крышку состоявшего на столе блюда и вдохнув чарующий аромат запеченного кролика с желудями, он взял нож и принялся отрезать от него ножку. Коричневая корочка слегка похрустывала. «Мне уши!» — улыбнулся Джаспер, но дядюшка традиционно шутки не уловил. «Кролики запекаются без ушей». «Ладно, тогда ножку. И еще ровно пять желудей, только со шляпками». Миссис Трик сняла все шляпки. Джаспер горестно вздохнул и, дождавшись, когда обед окажется у него на тарелке, принялся обгладывать кроличью ножку. Просто есть молча было скучно, и он завел разговор о расследовании. — Я фу-фу-фу, — -фу -фу», произнес Джаспер с набитым ртом, но дядюшка его остановил. — Сначала прожуй. — Я все думаю, — повторил Джаспер, — а не был ли этот сэр Крамору из тех, ну, которые в черном? Ты не понюхал его? Черносливом в аэрокэбе вроде бы не пахло. Доктор покачал головой. «Не думаю, что сэр Крамороу был из числа людей в черном. И хоть его мотивы пока что нам непонятны, он отказался с нами говорить», — вставил Джаспер. «Это очень подозрительно. Думаю, сэр Крамороу замешан в заговоре. Иначе почему он вел себя так злобно?» Ловко просунув зубчики в трещинку, Доктор нанизал на вилку жёлудь, но есть не торопился, задумчиво осматривая его со всех сторон. — Знаешь, — сказал он отстранённо, — я думаю, тут дело в другом. Мне кажется, это что-то личное. Джаспер кивнул и сознанием дело отметил. — Заговор — это всегда личное. Ты же лично принимаешь в нём участие? Мне показалось, что сэр Крамороу пытался спрятать за своими неподобающими эмоциями какие-то весьма болезненные переживания. Даже краткого разговора мне хватило, чтобы понять. Человек он влиятельный, привыкший к тому, чтобы его беспрекословно слушались, и совершенно непривыкший, чтобы ему перечили, и уж тем более уличали в чем-либо. Он воспламеняется так же легко, как и клочок ваты, не сдержан и обладает манерами, которые оставляют желать лучшего. И все же, несмотря на то, что сэр Крамороу повел себя довольно грубо, а также должен признать и правда весьма подозрительно, я сомневаюсь, что он... Из прихожей раздался свист пневмопочты, но доктор закончил мысль. Состоит в числе заговорщиков. Положив вилку, доктор Доу встал из-за стола, и отправился за прибывшим посланием. Вернулся он с письмом. «Пишет мистер Пимс», — сообщил доктор. «Он просит прощения за поведение своего спутника и приглашает нас посетить дом сэра Крамору в сон. Там нас, по его словам, будут ждать ответы на все вопросы». Джаспер усмехнулся и лукаво посмотрел на дядюшку. «На все вопросы?» Мистер Пимс пишет, что на все. Даже на то, почему кролики запекаются без ушей, хотя все знают, что уши — это самое вкусное. Доктор Доу вздохнул. Ешь свои желуди, Джаспер. Прибыли, господа, — сообщил Кэбман. Сон, Уинстон-Хилл, дом номер двадцать один. Доктор Доу потянулся было к дверной ручке, но дверь тут же распахнулась. У Кэба стоял мистер Пимс. «Благодарю, что вы так скоро прибыли, господа!» Дрожащим от холода голосом проговорил он. «Сэр Крамеру вас ожидает!» Доктор и Джаспер вышли на тротуар, и волосы мальчика тут же взъерошил сырой промозглый ветер. Мистер Пимс заплатил Кэбману. Тот толкнул рычаг, и экипаж, фыркая и чуть пружине колесами по мостовой, покатил вверх по улице. «Прошу за мной», — сказал мистер Пимс и направился к заросшей темно-красным плющом ограде сада. Доктор и его племянник шагнули следом. Джаспер с интересом вертел головой. Уинстон Хилл представлял собой старый тихий квартал, заросший каштанами. Кроме скрипа ветвей на ветру и порой раздающегося плюк, отпадающих на землю каштанов, здесь не было слышно ни звука. Мистер Пимс открыл калитку и повел посетителей через сад. Сад этот был небольшим и весьма запущенным. Колючие кусты шиповника разрослись так сильно, что наползали на дорожку. Дорожку, к слову, тоже не убирали, и ее покрывал ковер из опавших листьев и каштанов. На миг обернувшись, мистер Пимс, словно извиняясь, сказал, «Сэр Крамороу переживает сейчас не лучшие времена» садовнику был дан расчет в прошлом месяце они подошли к дому узкому особняку который лишь подтверждал слова мистера пимза о нелучших временах окна чернели и были покрыты пылью тут и там в темно зеленой кладке отсутствовали кирпичи краска на двери облупилась а дверной молоток покосился открыв дверь мистер пимс первым переступил порог и посетители вошли за ним. В довольно тесном холле было так темно, что Джасперу стало не по себе. Он прищурился, пытаясь разглядеть хоть что-то, но смог разобрать лишь очертания камина, диван перед ним и портреты на стенах. Кто на них изображен, так и осталось загадкой. Мистер Пимс и его спутники пошагали вверх по лестнице. Джаспер старался держаться поближе к дядюшке. Этот дом ему совсем не нравился. «Слугам, очевидно, также был дан расчет», — сказал доктор Доу, отметив, что его перчатка покрылась пылью, когда он взялся за перила. «Сэр Крамеру нечасто здесь бывает». Шепотом, словно боялся потревожить здешних призраков, ответил мистер Пимс. «Он весьма занятой джентльмен и большую часть времени проводит в Старом Центре». «Могу я поинтересоваться, чем именно занимается сэр Крамеру?» Вам лишь стоит знать, господин доктор, что его внимание требует очень важные дела. К сожалению, я не могу об этом говорить. Признаюсь, я и сам в них не особо посвящен. Поднявшись на второй этаж, они оказались в коридоре. Здесь было чуть светлее, чем в холле, и Джаспер увидел расставленные у стен стулья святыми ножками, напольные часы и узкие столики, на которых стояли вазы с сухими цветами. Как и внизу, в коридоре тоже имелись картины, на них были изображены члены семейства. Джентльмен с весьма строгим, если не сказать злым лицом, отдаленно похожий на сэра Крамароу, полная дама с лорнетом и мальчик, в котором лишь отдаленно угадывался тот человек, с которым доктор и его племянник свели знакомство у входа в научное общество. Мистер Пимс подошел к одной из выходивших в коридор дверей и открыл ее, пропуская вперед доктора и его племянника. Это был кабинет, и в отличие от прочих частей дома, в нем ощущалась жизнь. Горел камин, светились две лампы под круглыми абажурами, одна на большом письменном столе, другая на стене над диванчиком. Посетители вошли, и сэр Крамароу поднялся из-за стола, шагнул к ним навстречу. На нем был идеально сидящий по фигуре черный костюм, цилиндр на голове отсутствовал, густые и в меру напомаженные волосы чуть поблескивали. Выражение лица сэра Крама весьма удивило Джаспера. В нем больше не было злости и высокомерия, лишь смущение. — Я признателен, что вы ответили согласием на мое приглашение, — доктор Доу сказал хозяин дома, кивнул Джасперу. «Юный джентльмен, прошу прощения, я забыл ваше имя. Джеральд?» «Джаспер», — буркнул мальчик с легкой обидой. «Он считал, что уж точно не похож ни на каких джерельдов Сэр Крамерову кивнул. «Я хотел бы попросить прощения у вас, доктор, и у вас, Джаспер, за свое недостойное поведение при нашей прошлой встрече. Понимаете ли, столько всего произошло за такое короткое время». «Я узнал о кончине профессора Руфуса лишь этим утром. Я был слишком занят и не читал газет. После арестовали мистера Келпи, а вы сообщили мне о черном мотыльке. Я был ошарашен всеми этими новостями и не совладал с эмоциями». «Я понимаю, сэр Крамороу», — ответил доктор Доу. «Ваши извинения приняты. Я рад, что вы все же решились поговорить с нами». Сэр Крамороу усмехнулся. «Это все Пимс. Он два часа занудничал и рассказывал мне о том, как грубо я поступил, напоминал о манерах и, не побоюсь этого слова, требовал, чтобы я внял голос у разума. Порой он бывает невыносим, но в итоге всегда оказывается прав. Вам знакомы такие люди?» «Мне да», — сказал Джаспер. Доктор Доу и мистер Пимс переглянулись. На лицах обоих появилось одинаковое выражение, в котором явственно читалось взаимопонимание и невероятное утомление. Мистер Пимс указал на изящный варитель, стоявший на столике у камина. Старенький хнопиш доктора Доу в сравнении с ним выглядел как дальний и очень уродливый родственник, которого никогда не встретишь на семейных фотографиях. «Мы можем предложить вам чай». «Я бы предпочел кофе», — ответил доктор, — «с корицей и без сахара». «Мастер Джаспер?» — спросил мистер Пимс. «Я буду чай, без мерзкой корицы, и четыре кубика сахара. А у вас есть Твитти?» Джаспер возмущенно одернул его дядюшка. Сэр Крамеру рассмеялся. «Твитти нет», — сказал он, и прежде чем Джаспер успел огорчиться, добавил. Но, уверен, вас не разочарует печенье туф с шоколадной крошкой, юный джентльмен. Сэр Крамору открыл стоявшую на столе круглую металлическую коробку и пододвинул ее к мальчику. Тот тут же взял печенье и под осуждающим взглядом дядюшки выгрос с него всю шоколадную крошку. Прошу вас, присаживайтесь. Разговор будет долгим. Доктор Доу и Джаспер сели в глубокие удобные кресла у стола. Сэр Крамороу занял свое, а мистер Пимс тем временем завел варитель и уселся на диванчик. Сэр Крамороу неуверенно поглядел на своего помощника, тот ободряюще кивнул. — Что ж, — сказал хозяин дома, — я должен был все рассказать сразу. Но, видите ли, это очень личное. Джаспер поморщился. Дядюшка, как обычно, оказался прав. Сэр Крамероу отвернулся и с тоской поглядел куда-то в сторону. Джаспер проследил за его взглядом и увидел четыре стеклянных футляра на каминной полке. Под ними на тоненьких веточках сидели, чуть шевеля крылышками, белые бабочки, будто сделанные из бумаги. "Бумажные бабочки из джинпанга", сказал сэр Крамероу. "Красивые, правда?" Доктор Доу лаконично кивнул. А Джаспер сказал «Очень» и потянулся за новым печеньем. Туф и правда его не разочаровала. «Бабочки, они занимают в моей жизни важное место. Невероятно важное!» Сэр Крамору замолчал. Повисла тишина, нарушаемая лишь треском дров в камине, бульканьем закипающего варителя и тревожным почесыванием мистера Пимза кажется он опасался что его наниматель передумал что либо говорить переживал он впрочем напрасно сэр крамору тяжело вздохнул и начал рассказывать чтобы вы поняли чем для меня была экспедиция профессора руфуса и что для меня черный мотылек я действительно должен рассказать все с самого начала вы спрашивали о том что я с этого получаю ответ на этот вопрос «Преследует меня всю мою жизнь. Сейчас по этому дому и не скажешь, но наша семья была довольно богата. Всё детство я провел в этих стенах, и многие годы меня не выпускали за порог. Мои родители были крайне строгими и даже жестокими людьми. Они ненавидели праздность и пытались всячески искоренить ее во мне, считая, что почти каждая минута в их жизни их единственного сына должна быть чем-то занята». «Игрушек у меня не было, так как родители полагали, будто игрушки балуют юного джентльмена и мешают ему стать достойным человеком. За любую провинность меня наказывали, и я, признаюсь вам, даже не считал это чем-то ужасным. Так как я никуда не выходил, ни с кем помимо домочадцев и воспитателей не общался, то и не догадывался, что наказание – это нечто невыносимое, просто считал их частью рутины, частью стандартного воспитания юного джентльмена. Учили меня приходящие учителя, люди разной степени мерзости и непременно пользующиеся большим уважением в обществе. Обычно юных джентльменов обучают разносторонне, но мне преподавали в основном лишь точные науки и утомительные спортивные дисциплины. При этом даже речи не шло о какой-либо музыке или о рисовании. Хотя последним у меня тайком от родителей обучала Кэти, младшая гувернантка, пока ее не выставили вон, когда на нее нажаловалась мисс Амброуз, старшая гувернантка. Мой отец почти все время проводил в этом кабинете, читал старинные книги по истории войн, и больше его практически ничто не заботило. Матушка пропадала в дамском клубе светских львиц, и я долгое время считал, что это нечто вроде зоопарка, но сугубо для благородных дам. Вы не понимаете, зачем я все это рассказываю? Удивляетесь, быть может, отчего я делюсь самым сокровенным с совершенно незнакомыми людьми. Что ж, когда вы узнаете все, то поймете, что мною двигало при организации экспедиций. Почему я раз за разом вкладывал немыслимые средства в то, что другие назвали бы заведомо провальным предприятием? Возвращаясь к моему детству, Единственный перерыв в нескончаемой учебе у меня начинался сразу после обеда и длился совсем недолго. Каждый день ровно на двадцать минут меня выпускали в обнесенный высокой кирпичной стеной сад, где за мной неусыпно следила няня. Разумеется, бегать, прыгать или праздно сидеть на лавочке у куста шиповника было строго запрещено, и я просто слонялся по саду, пока меня не звали обратно в дом». То, что изменило мою жизнь, произошло в одной из таких прогулок. Мне было около восьми лет, и я бродил по саду вдоль поросшей плющом стены и вслушивался в звуки, доносящиеся с улицы. Представлял, что там разливается море, по которому плавают корабли и лачонки. Думал, что будет, если проковырять в стене дырочку. Не польется ли мое вымышленное море в сад? Няня закричала со скамейки у крыльца. «Осталось шесть минут!» Я хорошо все это запомнил, так как именно тогда я впервые увидел её. Над оградой что-то трепыхалось. Это что-то было размером с мою детскую ладонь. Сине-зеленая, с несравненной красоты крылышками, порхала, временами замирая в воздухе. Теперь-то я знаю, что это была совка-искусница, самая обычная бабочка из тех, что водятся в парках и скверах сон. Но тогда для меня это существо стало подлинным чудом. Прекраснее создание я не встречал в своей жизни. Бабочка мельтешила кругом, порой садилась на цветки плюща, шевелила усиками, а потом просто улетела. После того раза я больше не видел в саду совку-искусницу, но стал замечать прочих бабочек. Неподалеку располагается Уинстон-парк, и там их водилось, да и сейчас водится очень много. К слову, именно бабочки заставили меня впервые в жизни рисковать. Из ящика отцовского письменного стола я стащил старый военный бинокль, принадлежавший моему деду, и в любую свободную минуту, прячась от всех с этим биноклем, я наблюдал за парком через окно, выискивал бабочек и находил, а потом зарисовывал их в свою тетрадку, которую прятал под периной. У меня не было цветных карандашей, и все бабочки, появлявшиеся в тетради, выходили в разных оттенках серого, но в моих глазах это ни в коем случае не умоляло их великолепие. Однажды я пошел на совсем уж рискованный шаг. Как-то к нам пришел адвокат отца, очень старый джентльмен, служивший еще моему прадеду. Подгадав, когда он уже уходил, я догнал его у лестницы и попросил в следующий раз, когда он придет, принести с собой книгу о бабочках». Якобы ее просил мой отец, но он забыл сразу ему о ней сказать. Старик спросил, какая именно книга о бабочках интересует моего отца, и я ответил, что любая. Теперь я, разумеется, осознаю, что старик все понял. А тогда я был горд собой, думал, как хитро я все обставил, в то время как моя ложь была неочевидна лишь для меня самого. Через неделю старый адвокат вернулся. Я ждал его больше, чем праздника Нового года, единственного дня, когда меня освобождали от учебы на целых два часа. Прежде чем зайти в отцовский кабинет, старик подошел ко мне в коридоре и вручил крошечную книгу в зеленом переплете. Она так и называлась «маленькая книга о бабочках. Это было мое первое учебное пособие, связанное с чешуи крылами. и скажу вам, Я выучил его наизусть. Лет с одиннадцати меня стали выпускать. При каждой возможности, когда я куда-то выходил с няней, я выискивал взглядом бабочек, запоминал их, а после пытался выяснить, как они называются. И так, благодаря этим бабочкам, оставшаяся часть моего детства прошла довольно сносно. Родители хотели, чтобы я пошел по стопам деда, стал военным аэронавтом и решили, что мне следует поступить в Академию аэронавтики Райтлом. Не уверен, что они задумывались о моей карьере, ведь на тот момент воздушный флот Габбана представлял собой весьма жалкое зрелище. Большинство боевых и экспедиционных дирижаблей времен колониальных войн ржавели на пустыре за городом. Служба на военно-воздушном флоте давно утратила былой престиж, Но меня волновало лишь то, что я, наконец, смог освободиться от гнета родителей, домашних учителей и нянь-надсмотрщиц. Учась в академии, я не забывал о бабочках. Читал книги, изучал чешу и крылых и мог уже не скрывать свой к ним интерес. Когда выдавались выходные, я брал бинокль, ходил в парк или выезжал за город в поисках этих прелестных созданий. Мне было достаточно их увидеть, зарисовать, сравнить с каталогом. Разумеется, тогда меня еще не заботили никакие исследования и открытия. Я просто этим жил и был рад тому, что никто меня не накажет всего лишь за то, что мне нравятся бабочки. Ближе к концу моего обучения в городе произошло громкое событие из дальней экспедиции вернулся почетный член габанского научного общества пыльного моря профессор гиблинг звезда кафедры он привез в габан несколько до того неизвестных науки бабочек сделал несколько новых открытий выставка должна была пройти прямо в научном обществе о ней писали в газетах а в то время многие интересовались наукой не то что сейчас разумеется я не мог туда не прийти Профессор Гиблинг предстал для меня великолепным джентльменом-ученым. Он посетил небесные острова над Вельветовым морем и представил сообществу Сизую Женевку, Лазурницу Крепа и Бурого Махаона. Гвоздем программы на выставке была штормовка рели бабочка, чьи крылышки будто сплетены из крошечных живых молний. Подобное зрелище не так часто увидишь. Тогда эти бабочки произвели фурор. Это теперь о них знают буквально все. Вы не знаете? Что ж, досадно. После выставки я подошел к профессору и представился. Рассказал ему о своей любви к чешу и чешуекрылым. Генри Гиблинг оказался весьма открытым человеком. Простым и добродушным. Профессор провел мне экскурсию по кафедре, Показал эксикаторную комнату, гигантского ржавого мотта, позволил поприсутствовать на лекции. Тогда ржавый зал был полон народу, не протолкнуться, это сейчас он пустует. Мы с профессором стали переписываться, поддерживали общение лично. В свободное от учебы время я старался встретиться с ним. Мы беседовали о бабочках. Он рассказывал о дальних странах и об опасностях, которые его подстерегали во время экспедиций. Мы говорили часами, засиживаясь порой до позднего вечера. В один из таких вечеров я и узнал о черном мотыльке из джунглей Кейкута. Профессор Гиблинг назвал его последним великим открытием в мире и чешуекрылых. То, о чем рассказал профессор, поразило меня до глубины души. Еще бы! Ведь бабочка эта, по его словам, обладала невероятными способностями, которые иначе как фантастическими, и не назвать. Профессор показал мне фотокарточки, сделанные в разное время и в разных местах. В поселении туземцев, на нехоженной тропе, в горах, в глубине джунглей. На всех этих фотокарточках было кое-что общее, а именно некий символ – Две дуги, раскрытые наружу, с крестовинами шними и двумя точками по центру каждой дуги. Вырезанный на дереве, нарисованный на земле, на стене пещеры, на костях мертвеца, он навевал мысли о чем-то древнем и диком, потустороннем. Профессор сказал, что этим символом, знаком Купу-Купу, местные племена обозначают присутствие жуткого духа, который обретает форму черного мотылька. Он был уверен, что знак «Купу-купу» — тот самый след, по которому можно найти бабочку. Профессор Гиблинг признался, что давно мечтает отыскать черного мотылька, и этой своей мечтой, той страстью, которая звучала в каждом его слове, он заразил и меня. «Я поинтересовался у профессора, почему же он не отправится на поиски?» И он с горечью рассказал, что в существовании черного мотылька никто, кроме него, не верит. Хуже всего было то, что глава кафедры липидоптерологии, тогда ее возглавлял человек, которого больше заботило благосостояние общества, чем бабочки, наотрез отказывался организовывать экспедицию и тратиться на какой-то глупый вымысел. И тогда я подумал, почему бы мне самому не помочь профессору организовать экспедицию? Это желание было настолько сильным и отчаянным, что я решился на шаг, которого очень боялся. Сообщив профессору, что попытаюсь раздобыть необходимые средства, я отправился сюда, к родителям, и рассказал им все. Когда они поняли, что речь идет о какой-то бабочке, отец едва не подавился смехом, а мать лишь дернула головой и покинула гостиную. Я был унижен, растоптан, и не представлял, как сообщить неприятное известие профессору Гиблингу. Думал, что он начнет меня презирать за то, что я дал ему ложную надежду, но этого не произошло. Он отнесся с пониманием, и я пообещал ему, что непременно, рано или поздно, сделаю так, чтобы эта экспедиция состоялась. После завершения учебы в академии меня призвали на службу. В скором времени нас отправили в воздушный поход на запад с целью картографировать белые пятна в океане немых. Это был долгий, тяжелый поход. Исследовательское направление самое безжалостное. Постоянные бои, переброска, картография под обстрелом. Порой приказы командования казались нам безумием, но мы им следовали, бросали себя в неизвестность. Несмотря на чувство безысходности и тоску, Что были моими неизменными спутниками в походе, я собирал любые сведения о местных бабочках, зарисовывал их, копил мысли для бесед с моим другом, профессором Гиблингом. Каких только бабочек я не видел на своем пути, сотканных из дыма, из песка, сросшихся с цветками, они немного усмиряли мою метущуюся душу. Спустя шесть лет поход завершился. Белых пятен на карте стало чуть меньше. Из трех дирижаблей назад вернулся лишь один. Много позже я узнал, что наш поход был глупой, бессмысленной затеей. Были даже слухи, что нас нарочно отправили в него, чтобы раз и навсегда искоренить воздушный флот габана И все это были интриги прямиком из Ворбурга. О, вы понимаете, о чем я говорю. Вы знаете, что такое Ворбург. Вижу, как вы побледнели. С вашего позволения я оставлю эту тему. По прибытии в Габбен меня ждало известие о том, что незадолго до моего возвращения родители скончались. На отца упал книжный шкаф, и его раздавили книги по истории войн которые он так любил. А мать, одна из дам клуба светских львиц, притащила на собрание настоящую львицу, и в подробности я вдаваться не буду. Полагаю, вы и сами догадываетесь, что произошло. В любом случае, рискуя прослыть в ваших глазах черствым человеком, признаюсь, что я не горевал ни минуты. Как бы отец с матерью меня не презирали, все же они были приверженцами строгих традиций, и я стал их единственным наследником. Дом и семейные состояния дожидались моего возвращения. Сожалел я лишь о том, что неудачно разминулся с профессором Гиблингом. Он уже месяц как был в одной из своих экспедиций. Примерно через год он вернулся, мы с ним встретились, и я с потаенным страхом спросил у него, не нашел ли он за то время, что меня не было, черного мотылька. Я искренне переживал, что все обошлось без моего участия. Он невесело рассмеялся тогда, но в его глазах была горечь. Профессор признался, что и думать забыл о черном мотыльке. Что подобные глупые вымыслы портят жизнь, портят отношения с окружающими, рушат карьеры и любые перспективы. И что он прекратил с кем-либо разговаривать о Мотыльке, давно оставив любые надежды. Не сказать, что я был рад это слышать, но все же вздохнул с облегчением. Профессор не разыскал Мотылька без меня. И тогда я предложил ему организовать экспедицию в Кейкут. Он сперва не поверил, поначалу даже отказывался, спорил, но я напомнил ему о наших беседах, повторил ему его же собственные слова, вернул ему хранимую во мне, будто в банковской ячейке, крупицу его мечты. Я сумел переубедить профессора. Мы все подготовили, он собрал экспедицию и отправился в путь. К сожалению, я не мог поехать с ним. Моего вмешательства требовали срочные дела здесь. Так уж вышло, что моя жизнь намертво связана с габоном и из-за службы я не могу надолго покидать город. Но я с нетерпением и надеждой ожидал любых вестей из экспедиции. И вскоре я дождался. Спустя три месяца профессор и его спутники вернулись. След оборвался, поиск зашел в тупик. Местные жители боялись и отказывались разговаривать с чужаками о черном мотыльке. Члены экспедиции то и дело находили в джунглях знак «Купу-купу», но на этом все и заканчивалось. К сожалению, то же произошло и со второй, и с последующими экспедициями. «Дожди, ловушки и трясина, хищные звери и племена людоедов, ложные слухи и неверные направления. Раз за разом профессор Гиблинг возвращался в Габан ни с чем». Полагаю, вы догадываетесь, что организовать подобную экспедицию стоит немалых денег, и вскоре я уже не мог себе этого позволить. Последняя экспедиция профессора Гиблинга в Кейкут, которая легла в основу его знаменитой книги, состоялась 20 лет назад. И для нее мне пришлось собрать едва ли не все средства, которые у меня имелись, да еще и занять у парочки знакомых весьма значительные суммы». Но тогда я считал, что это того стоило, ведь все коренным образом изменилось. Профессор Гиблинг сделал поистине невероятное открытие. Он занимался каталогизацией бабочек, найденных в болотах Кейкута. Заносил их в справочники, составлял подробные описания, когда его внимание привлекла некая странность. У двух бабочек разных видов обнаружилось кое-что удивительным образом общее. Узор жилок на крылышках корневица сырой был словно неким продолжением узора на крылышках ливневого наперстника. Вижу ваше недоумение. Что ж, профессор Гиблинг также сперва решил, будто его находка – это всего лишь совпадение. Но когда у третьей бабочки из той же области, а именно у зеленой крылатки, узор на крылышках продолжил узор двух предшественниц, он понял, что это неспроста». Профессор Гиблинг принялся работать, не покладая рук. Почти не ел и не спал. И вот спустя две недели раскрытия экземпляров и изучения всех конвертов, привезенных им из прошлых экспедиций, он убедился, что никакого совпадения быть не может. Во-первых, у 27 бабочек разных видов, найденных им в джунглях Кейкута, узоры на крылышках образовывали нечто наподобие единой сети. А во-вторых... Он узнал одну из самых толстых и явных, переходящих с крылышка на крылышко жилок. Ее очертания точь-в-точь точь повторяли изгибы и рукава реки хнили. Все верно. Кто в здравом уме смог бы предположить, что бабочки из джунглей являются кусочками карты? Поразительно, правда? Что ж, так или иначе, у профессора была карта. Но это ведь еще не все. Нужно было установить, что именно она пытается показать, куда привести И здесь профессор зашел в тупик. Как ни бился, он не мог обнаружить тот своеобразный крестик, который поможет ему найти, как он был уверен, логово короля всех бабочек из джунглей, черного мотылька. Он показывал карту коллегам, но никто не смог помочь. Загадка, выписанная жилками на крыльях бабочек, не далась самым ярким умам научного общества. Что ж, опустив ложную скромность, скажу вам, что ему помог именно я. Профессор показал мне карту, и в хитросплетении этих изломанных линий я сразу же увидел упомянутый мною ранее символ – знак Купу-Купу. Я так долго и пристально изучал фотокарточки с ритуальными племенными знаками, которые делал профессор Гиблинг в своих странствиях, что просто не мог его не заметить. Когда я показал профессору свою находку, он едва не разрыдался от охватившего его счастья. С того момента и началась последняя за долгие годы экспедиция в Кейкут. Профессор все продумал. Выбрал время, чтобы прошел сезон ливней, подобрал надежных проводников, нанял опытных охотников и следопытов. К тому же теперь у него был маршрут». В научном обществе все затаили дыхание. Мало кто верил в успех предприятия, но уверенность и едва ли не фанатизм профессора убедили даже самых ярых скептиков. Профессор клялся, что не вернется в габан без черного мотылька. И, тем не менее, он вернулся. Примерно через полгода он предусмотрел почти все, кроме войны. Первый месяц в джунглях все шло как по маслу. С продвижением вглубь болот, здесь и там члены экспедиции встречали знаки, подтверждающие, что они идут в нужном направлении. Но дальше все покатилось под откос. Началась война между Эйланом и Кейкутом. Султан Кейкута вывел свои гарнизоны из джунглей, и лишившиеся надзора солдат приграничные городки захлестнула повальная анархия. Власть захватили местные банды, а племена, обитающие в глуши, словно и вовсе обезумели. Туземцы принялись охотиться на чужаков, как на зверей. Профессор потерял всех своих спутников. Он сам едва выжил. Но, тем не менее, лишения, тяготы и смертельная опасность не смогли увести его в сторону, и он упорно продолжал идти по следу черного мотылька. Воле этого человека можно только позавидовать, и его непреклонность в итоге была вознаграждена. В какой-то момент, в самом сердце джунглей, у хребта Микении, профессор Гиблинг обнаружил пещеру. Черный мотылек был оглушен канонадами, эхо которых долетало до его логова, и почти все время пребывал в пассивном, сонном состоянии. Профессор выждал, когда тот будет наиболее уязвим, и изловил его. Черный мотылёк сопротивлялся, разорвал две лучшие профессорские сети, но все-таки был схвачен. Все еще не веря своей удаче и благодаря счастливую звезду, профессор Гиблинг отправился в обратный путь, но по дороге в Зинаб, столицу султаната Кейкут, на него напали охотники за головами. Во время стычки с ними черный мотылёк вырвался на свободу, а сам профессор угодил в плен. Среди пленников он, к слову, встретил молодого исследователя из Льотонна, который был болен горячечной лихорадкой. Профессор, как мог, пытался облегчить его страдания. В плену, впрочем, они пробыли недолго. Охотники за головами столкнулись с отрядом регулярной армии султана, и после непродолжительной схватки пленники были освобождены. Профессор вернулся в Зинаб, Там провел еще около двух недель, восстанавливая силы и пытаясь помочь своему новому знакомому. Именно тогда он и открыл лекарство от горячечной лихорадки. Вскоре профессор Гиблинг вернулся в габен Вместе с ним в город приехал и его бывший товарищ по несчастью, мистер Келпи. Экспедиция бесславно завершилась. «Когда мы с профессором встретились, он принес мне глубочайшие извинения» и сказал, что больше никогда не заговорит о новых экспедициях в Кейкут, и что с него достаточно поисков этой проклятой бабочки, которую просто невозможно изловить. После этого мы с ним практически не виделись. Господин бургомистр начал восстанавливать военно-воздушный флот, и я был задействован. На долгие годы я забыл о черном мотыльке и о его поисках. Неуловимая легенда осталась легендой пока однажды, двадцать лет спустя, то есть примерно полгода назад, ко мне не пришел профессор Реджинальд Руфус, липидоптеролог и коллега профессора Гиблинга. Он огорошил меня заявлением, что ему по силам отыскать и изловить черного мотылька, и что его начальник, профессор Гиблинг, и слышать об этом ничего не хочет. С появлением профессора Руфуса... Неуемное, яростное желание отыскать легендарного черного мотылька будто пробудилось во мне ото сна, и все доводы разума прекратили действовать. Я собрал нужную сумму, и профессор Руфус отправился в путь. Из Зинаба он прислал сообщение о том, что вскоре выступает в джунгли, и мне, как и прежде, не осталось ничего иного, как ждать. А потом случилось горестное событие. Мой старый друг, профессор Гиблинг, скончался от удара. Он так и не дождался возвращения своего коллеги. Его мечта привести в габен черного мотылька и представить его научному сообществу так и не осуществилась. Буквально на следующий день после похорон с семафорной почтой пришло то самое письмо, что мы с мистером Пимзом вам показали. А этим утром я узнал из газет, что профессор Руфус был убит в поезде Дурбурд по прибытии в габен Сказать, что я был поражен этим известием, значит ничего не сказать. Эти две смерти, одна за другой. Вот, собственно, и все. Теперь вы знаете, что для меня черный мотылек и кем для меня были оба профессора». И, надеюсь, понимаете, почему я так отреагировал, когда услышал от вас подтверждение того, что черный мотылек, тот, кто жил в моих мыслях многие годы, сейчас здесь, в городе. Я невероятно обеспокоен тем, что он в этом ужасном месте, где любой может ему навредить, где любой может стать его жертвой. А этот воздух, пропитанный чадом, мерзкий габанский воздух, Это была бы величайшая из потерь — потратить столько усилий, отдать столько жизней, чтобы по прибытии он погиб от зловонного фабричного смога. Сэр Крамороу закончил рассказ и сделал глоток кофе. Джаспер почти не шевелился, глядел на хозяина дома и уже продолжительное время держал в руке надкушенное печенье. После услышанного он изменил мнение о сэре крамароу кардинальным образом. Теперь тот казался ему человеком невероятной доброты и щедрости. Он понравился мальчику, и ему вдруг очень захотелось, чтобы сэр Крамороу все-таки обрел свое счастье, достиг исполнения заветной мечты и представил на выставке черного мотылька. Что касается доктора Доу то его вниманием владел в основном мистер Пимс. Доктор отметил, с каким воодушевлением тот слушает, судя по всему, уже не впервые эту историю, с каким обожанием глядит на сэра Крамароу. Доктор Доу не был знаком с профессором Гиблингом и ничего не мог бы сказать о заразности его страсти. Но страсть самого сэра Крамароу походила на лихорадку. Она завладела его помощником так, то временами он забывал дышать слушая о детстве своего работодателя с неподдельной горечью он воспринимал его тяготы с ужасом провалы что ж магнетизм сэра крамору действительно был весьма силен этого не отнять сам почтенный джентльмен показался доктору как и его племяннику искренним и надломленным отпечатки многократно несбывшихся надежд явно проступали на лице сэра Крамороу. Печалью в уголках губ, морщинками над переносицей и у глаз в самих глазах проглядывала тень пережитых горестей. Доктор вдруг ощутил, что против своей воли испытывает жалость к этому человеку. — Теперь вы можете рассказать, что произошло с профессором Руфусом? — спросил сэр Крамороу. — Ведь не мистер же Келпи его в самом деле убил. «Его убил черный мотылек», — сказал доктор. Мистер Келпи прибыл на вокзал, чтобы отвезти мотылька в хранилище, но не смог этого сделать. Мотылек взбесился, вырвался и убил профессора. «Трагично», опустошенно, — опустошенно ответил сэр Крамору. «Очень трагично», — кивнул мистер Пимс. «Вы были несправедливы к нему, Пимс», — сказал сэр Крамору. Вы всегда считали его ненадежным. Говорили, что он не способен отыскать черного мотылька. И я искренне сожалею об этом. Если бы я только мог принести ему свои извинения. Профессор доказал, что я ошибался. «А что же сэр Хэмилтон?» — спросил сэр Крамору. «Что он говорит?» Доктор покачал головой. «Это ведь вы порекомендовали профессору сэра Хэмилтона?» — уточнил он. «Вы хорошо его знаете?» «Не особо. Я искал опытного следопыта, знакомого с климатом и особенностями джунглей, и в клубе охотников-путешественников мне посоветовали его как профессионала своего дела и джентльмена, на которого можно положиться. Он был там, когда мотылёк убил профессора?» «Вынужден огорчить вас, сэр Крамороу, но человек, представлявшийся сэром Хэмилтоном в экспедиции...» оказался самозванцем». «Самозванцем?» — воскликнул мистер Пимс. «Именно так. Настоящий сэр Хэмилтон был найден у себя в квартире убитым, и, боюсь, габен он так и не покинул». «Какой ужас!» — прошептал сэр Крамору. «Но что все это значит?» «Вот мы и пытаемся это выяснить. Полагаю, сэром Хэмилтоном...» прикидывался один из тех, кто открыл в Габбане охоту на черного мотылька. Профессор Руфус опасался, что самозванец намерен саботировать экспедицию, что его подослал кто-то из клуба. При этих словах сэр Крамороу и мистер Пимс переглянулись. «Насколько я понял, вы знаете, о чем идет речь», — заметил доктор. «Этот гадкий клуб», — поморщился мистер Пимс. От них можно ожидать чего угодно. «Прошу вас, Пимс», — прервал помощника сэр Крамеру. «Убийство, саботаж! Они вряд ли пошли бы на такое!» «Прошу простить меня, сэр, но вы слишком снисходительно к ним», — убежденно проговорил мистер Пимс. «Эти люди пойдут на что угодно, лишь бы утереть всем окружающим носы и выиграть пари. Чего только стоит их заводила сэр Уолтер. Вы можете рассказать поподробнее о пари?» «И об упомянутом джентльмене?» — спросил доктор. Было видно, что сэр Крамеру очень не хочет развивать данную тему, и это вызывало удивление, учитывая, что он буквально только что поделился с доктором и его племянником едва ли не всей своей жизнью. По его опущенным в стол глазам и налившимся багрянцем щекам доктор Доус сделал вывод, что он испытывает невероятный стыд. «Насколько я понял...» сказал доктор, — речь идет вовсе не о клубе охотников-путешественников. «О нет, что вы!» — раздраженно ответил мистер Пимс. Сэр Крамороу нехотя кивнул, и секретарь продолжил. «Речь идет о клубе Гидеон. Он считается местом, в котором собираются влиятельные джентльмены, интересующиеся всем, так или иначе связанным с последними открытиями, научными достижениями, экспедициями и тому подобным». «Вот только интересует их, отнюдь не наука», — добавил сэр крамару. «Однажды я имел глупость вступить в этот клуб так, как считал, что найду там единомышленников и истовых поклонников научных достижений. Каково же было мое разочарование, когда я обнаружил там лишь скучающих снобов, которые просто ищут любую возможность себя развлечь. Они к науке не имеют ровным счетом никакого отношения» а ученые в экспедиции для них всего лишь скаковые блохи или бойцовые крысы в ямах». «И вы заключили пари», — подытожил доктор. «Верно. Джентльмены из клуба, в частности, сэр Уолтер Фенниорт, не верят в существование черного мотылька. Они считают, что я наивный дурак, раз отправляю экспедицию за экспедицией в никуда». Многие из них также нелестно отзывались о профессоре Гиблинге. «Неужели?» «Они говорили, что он, словно пиявка, присосался к моему кошельку». «В чем именно суть упомянутого пари?» «Спросил доктор Доу». «Я уверил их, что смогу представить черного мотылька на открытой выставке в габане тем самым доказав его существование». «И какова же, позволя себе нескромность, была ставка?» Сэр Крама роу скрипнул зубами, а мистер Пимс почесал запястье и сказал, «Сэр Крамору искренне поверил словам профессора Руфуса, что черный мотылек будет, наконец, пойман». «Только не говорите, что вы пошли ва-банк в этом пари», поразился доктор Доу. Зубовный скрежет сэра Крамору зазвучал громче. На лице доктора четко проявились его мысли. Он не понимал азартных людей и полагал, что любое стремление поймать судьбу за нас это болезнь. И сэру Крамеру, в частности, он мог бы посоветовать неплохую психохирургическую операцию на островковой доле мозга, нет области, отвечающей за азарт, нет и азарта, ну или как минимум завести строгого финансового советника, который будет лупить его тростью по пальцам всякий раз – как он потянется за ручкой, чтобы поставить свою подпись на каком-нибудь сомнительном документе. «Благодарю вас, доктор, что не стали осуждать меня», сказал сэр Крамароу. Очевидно, он не понял выражения лица Натания Ледоу. По крайней мере, вслух. «Я понимаю ваши сомнения. Ставить все, что у меня осталось, на какую-то...» Он поглядел на мистера Пимза. «Как там говорил сэр Фэнни Уорт? Эфемерную иллюзию? Глупо а учитывая, сколько экспедиций провалилось и что никаких подлинных свидетельств о существовании мотылька якобы не было, это все выглядит еще нелепее. Но дело как раз в том, что свидетельства были. Профессор Гиблинг однажды уже поймал мотылька и, если бы не обстоятельства, привез бы его в Габбен. Все изложено в его книге. Увидев очередной полный сомнений взгляд доктора, сэр Крамору поспешил добавить но ну, и еще нельзя забывать о тех сведениях, которые и убедили меня организовать экспедицию профессора Руфуса». «Каких сведениях?» – взволнованно спросил Джаспер. «Черного мотылька видели в джунглях Кейкута несколько месяцев назад», – сказал сэр Крамерову. «Источник, сообщивший нам это, весьма надежен». «И что это за источник?» «Туземец, которого профессор Руфус привез как-то из экспедиции. вамба Джаспер перевел недоуменный взгляд на дядюшку, но тот глядел на сыра Крамороу, ожидая продолжения. Он пришел к профессору Руфусу и сообщил, что в Габбани появился его родственник, который рассказал, что, мол, черного мотылька видели в определенном месте и видели не один раз и даже не два. Он появлялся там около шести-семи раз. «Но позвольте...» Слов какого-то туземца, пусть и участника предыдущих исследовательских миссий, слишком мало, чтобы организовать такое сложное и затратное предприятие, как экспедиция в Кейкунд. Вы не находите? Все так, но родственник вам бы передал ему кое-что в качестве доказательства. Что именно? Сэр Крамороу кивнул мистеру Пимзу, и тот, достав из своего портфельчика небольшой конверт, протянул его доктору. Конверт был наполовину заполнен черной пылью, идентичной той, которая была обнаружена в купе профессора Руфуса и на станции пневматической почты. «Прибывший в Габен-Туземец хотел получить немного денег, чтобы купить еды и снять уголок в меблированных комнатах», — сказал мистер Пимс. «Поэтому он и обратился к Вамби Он знал, что Вамба служит тем, кто ищет бабочек. Эта пыль совпадает с экземплярами из коллекции профессора Гиблинга». «Полагаю, вы не знаете имени этого туземца и как его найти?» «Нет. Чешуя крыльев черного мотылька хватило с головой. К тому же вам бы за него поручился». «И теперь вам бы нет», — с досадой сказал мистер Пимс. «Мерзавцы схватили его. Вероятно, хотят выпатать сведения о черном мотыльке». «Вероятно», — кивнул доктор. «А откуда вы знаете, что вамбу схватили?» — спросил Джаспер, и все воззрились на него. Что ж, это был справедливый вопрос, поскольку доктор Доу не сообщал сэру Крамороу и его помощнику о нападении людей в черной одежде. «Как только закончился шквал, я отправился в меблированные комнаты господина Жубера, где вам бы жил», — ответил мистер Пимс. «Хотел узнать у него о случившемся с бедным профессором и расспросить об экспедиции, но хозяин дома сообщил, что прямо перед шквалом заявились какие-то люди, открыли пальбу и уволокли куда-то как он выразился, «грязного гуталинщика». Я не позволял себе даже робкой мысли о том, что его похищение как-то связано с черным мотыльком. Ведь это значило бы, что мотылек здесь, но я все же более прагматичный человек, чем сэр крамару и не могу позволить себе необоснованную надежду. Узнав о похищении, мы хотели разыскать вамбу, заплатить выкуп, если потребуется». «Мы как раз и прибыли в Гнопом, чтобы обсудить с мистером Келпи похищение бедняги Вамбы и сообща решить, что именно предпринять для его поисков». «В любом случае, — сказал доктор, — Вамба им без надобности. Он не может знать, где мотылёк». «А вы знаете? — спросил сэр Крамеру. — Есть какие-нибудь догадки?» «Есть догадка, как его изловить. Но для этого нужен мистер Келпи». Он опытный липидоптеролог, к тому же он уже имел неудовольствие столкнуться с черным мотыльком. — Конечно, — воскликнул мистер Пимс, — хороший адвокат вытащит его и моргнуть не успеете. Ведь нет никаких доказательств, что мистер Келпи убийца. Доктор резонно добавил. — Если коронер засвидетельствует, что рану нанесла тварь, это поможет. «Со своей стороны я бы попросил вас пока воздержаться от поисков черного мотылька, сэр Крамору». «Разумеется», — сказал сэр Крамору. «Я надеюсь, вы будете держать нас в курсе происходящего». Доктор Доу глянул на часы и поставил чашку на стол. «Мы сообщим, если узнаем что-то новое по делу. И если будет нужна какая-либо помощь, любая, сообщите нам». «Пока что нужно освободить мистера Калпи». Не хотелось бы, чтобы он успел как следует прочувствовать на себе гостеприимство дома с синей крышей. Сэр Крамору кивнул. «Что ж, господа», — сказал доктор, — «благодарю за кофе и за беседу. Она была весьма содержательна, но нам, к сожалению, пора». Они с Джаспером поднялись. Сэр Крамору протянул мальчику коробку с печеньем, и тот взял парочку круглишей туф. Попрощавшись с сэром Крамороу, доктор и его племянник покинули кабинет. Мистер Пимс отправился проводить их до двери. На улице стало еще холоднее. Уже стемнело, вдоль мостовой на Уинстон-Хилл зажгли фонари. Светились окна других особняков неподалеку, чернел лишь дом сэра Крамороу. Выйдя за калитку, доктор Доу и Джаспер пошагали в сторону Уинстон-парка. По словам дядюшки, там располагалась станция Кэбов. Джаспер быстро съел все печенье, но настроение его не улучшилось. В голове после разговора с сэром Крамору был сплошной сумбур. Черный мотылек, оба профессора, Вамба, мистер Келпи, клуб Гидеон, Пари. А еще Джаспера искренне возмущала вопиющая несправедливость. Такой благородный человек, как сэр крамару может потерять все, что имеет, если негодяи опередят его и схватят черного мотылька. На душе было отвратно. Кошки там будто устроили конкурс по скрежету. У дядюшки, по всей видимости, настроение также основательно испортилось. Похоже, с него уже было предостаточно всех этих джунглей и экспедиций, и он мечтал как можно скорее оказаться в своем любимом кресле в гостиной, где нет никаких туземцев, каннибалов, тайных знаков, секретных маршрутов, нет ни одного заговорщика и уж точно нет ни одной бабочки. Ночью в Габане подул довольно сильный ветер. Откуда он взялся, никто не знал. Быть может, этот ветер проснулся и вылез из какой-то подворотни, или же вообще он был не отсюда» просто один из наглых гастролирующих ветров с моря, который решил мимоходом прошвырнуться по улочкам ворчащего во сне города. В любом случае характер у него был зловредный, а настроение — устроить кому-нибудь неприятности. Он поднял в воздух ворох листьев на Брэм Роук, пошелестел старыми полуоборванными афишами у заброшенного кабаре Тутти Бланш, заглянул в квартал Странные Окна, где проказливо швырнул пару охапок каминной золы на натянутые поперек двора бельевые веревки, чьим-то сушившимся панталоном не повезло, и лихо закрутившись, развернулся и понесся над городом в сторону чемоданной площади. На крыше гостиницы габен человек в длинном черном пальто и котелке едва не сорвался от злобного порыва ветра вниз, вцепился пальцами в кирпичный дымоход и выругался. Ему было нелегко удержаться на крыше, в то время как его спутники, четверо молчаливых мужчин, одетых так же, как он, застыли на самом краю у карниза, не шевелясь, словно ветер и вовсе не доставлял им неудобств. Человека, который едва не свалился с крыши, звали мистер Грей. Разумеется, псевдоним. Он практически ничего не видел через затемненные защитные очки, поэтому, недолго думая, поднял их на тулью своего котелка. Стало немного лучше, теперь он хотя бы мог разобрать, что творится у него под ногами. Внизу, на расстоянии в пять этажей, были разбросаны рыжие клубки уличных фонарей чемоданной площади. Вдали светились окна вокзала, у станции Кэбов горел одинокий семафор. Изредка мигали сигнальные огни причаянного посреди площади дирижабля Бреннелинг. С крыши гостиницы экипажи внизу казались миниатюрными заводными игрушками, словно снятыми кем-то с полок лавки Тио-Тио и расставленными здесь и там. Людей на площади почти не было, до прибытия ночного поезда Тром оставалось около часа. «Наденьте обратно», — раздался приглушенный шарфом неприятный тягучий голос. И мистер Грей повернулся к человеку, отдавшему приказ. «Зачем?» — с вызовом спросил он. «Как будто меня кто-то здесь увидит, как будто кто-то узнает меня по одним лишь глазам». Человек, с которым он говорил, даже не обернулся. Он стоял на самом краю карниза и глядел в подзорную трубу, нацеленную куда-то в небо, над площадью на Медрё. «Наденьте обратно», — повторил человек с подзорной трубой. Вы бы очень удивились, узнав, какая мелочь может вас выдать. Тот же Мэйхью, к примеру. «Но ведь вы сделали так, что нет никакого Мэйхью», — перебил мистер Грей. «Сделали так, что он отстранен от любых полицейских дел». «Вы полагаете, что мистер Мэйхью единственный в Габбане отличается достаточной наблюдательностью?» Мистер Грей вспылил. «Уж не хотите ли вы сказать, что этот доктор со своим мальчишкой могут нас разоблачить?» Человек с подзорной трубой покрутил цилиндры, переключил рычажок, сменив линзу. Ох уж этот хитроумный мистер Блох. Также вымышленное имя. Его машинное хладнокровие просто выводило из себя его протеже. Мистер Грей не понимал, как можно так безразлично относиться к неудачам, задержкам на целые недели и прочим неудовлетворительным по его меркам результатам. Но при этом с такими тщанием и принципиальностью подходить к вопросам буквально ничего не значащим. Мистер Блох мог исключительно равнодушно отнестись к едва ли не провалу, но при этом мелочи вроде опоздания на полминуты или малейшего отклонения от установленного внешнего вида могли вывести его из себя, как какую-то дотошную тетушку». Мистер Грей уже давно перестал улавливать нить его плана, хотя поначалу пытался не выпускать ее из рук, держать все под личным контролем, и это злило его еще сильнее. Учитывая, что мистер Грей, как и многие заговорщики, был подвержен мнительности и паранойе, ему постоянно казалось, что его водят за нос. Ощущение обмана усиливалось в те моменты, когда приказы этого хоть и гениального, но крайне несносного человека становились странными и абсурдными. Хуже всего было то, что с некоторых пор почти все приказы мистера Блоха казались ему странными. Они даже не пытались сложиться в целую картину. «Я так вижу, вас что-то беспокоит», — негромко проговорил мистер блох В его голосе не было какой бы то ни было заинтересованности. Просто констатация факта. «Меня беспокоит, — ответил мистер Грей, — что наша цель по-прежнему не близка, и обязательства с вашей стороны до сих пор не выполнены. Я нанял вас, чтобы...» «Достаточно», — прервал его мистер Блох. «Залог исполнения всех долгосрочных планов — это терпение, друг мой. Я гарантирую, вскоре все мои, как вы выразились, обязательства будут выполнены». Все продвигается, как и должно. Что продвигается? Мы пока не приблизились к поимке черного мотылька ни на шаг. Мы по-прежнему не знаем, где он. А проклятый старик унес свою тайну в могилу. Мистер Блох снова покрутил что-то на своей подзорной трубе. Мистер Грей не понимал, как он сейчас вообще может что-то видеть, ведь даже луна скрылась за низкими тучами. Но почти сразу вспомнил, с кем имеет дело. Это был человек исключительных способностей, а еще тот, кто ничего не делает просто так. А это значило, что и его наблюдение за чем-то или кем-то в подзорную трубу тоже какая-то часть, будь он не ладен, плана. Согласно плану, человек с подзорной трубой будто прочитал мысли мистера Грея. Старик и должен был унести свою тайну в могилу. Он должен был выбыть из игры, и он выбыл. Иначе непременно влез бы в самый неподходящий момент и помешал бы. От этой переменной проще было избавиться, чем просчитывать ее и встраивать в общую схему. Никакая схема не понадобилась бы, если бы он все выдал и... Мистер Грей поморщился и замолчал. Он знал, что последует дальше, что именно ему ответит человек с подзорной трубой. Он не боялся мистера Блоха, ведь это он нанял Блоха, а не наоборот но занудства и упреки консультанта его невероятно утомляли. «У меня такое ощущение, что вы пытаетесь сорвать план», по-прежнему безэмоционально проговорил мистер Блох. и «Если бы я не был уверен в обратном, после вашей выходки я бы решил, что вы играете против меня, то есть против себя же. Но я понимаю, что виной всему нетерпение и ваша Он сделал паузу, сменил линзу приземленность». «Приземленность? В моей практике негласной помощи и консультирования определенных лиц», — сказал мистер Блох, — «уже бывали случаи, когда нетерпение нанимателя портило мои схемы и планы. Поэтому в контракте четко прописан пункт, что исполняющая сторона снимает с себя любую ответственность, если нанимающая сторона...» Он впервые добавил в голос железных ноток каким-либо образом препятствуют выполнению мной моей работы. Я... Э, э и не думал препятствовать. Мистер Грей еще сильнее вцепился рукой в дымоход. Другую он держал в кармане пальто, где был револьвер. Вам очень повезло, что ваше вмешательство не сыграло особой роли. Вы успели замести следы своей глупости и вовремя убрать все улики с чемоданного кладбища, Но что произошло бы, если бы у нас не было запаса необходимого времени? Если бы вдруг вмешалась еще какая-то переменная? Надейтесь на то, что никто больше в это дело не влезет. «Вы зря так все воспринимаете», — сказал мистер Грей. «Никто ничего. Может, вы и позаботились о трупе профессора Гиблинга. Но это еще не значит, что никто не докопается. Уж простите за каламбур, до причины его смерти». «Причина его смерти — сердечный приступ». «Вы поняли, что я имел в виду. Сердечный приступ был моей идеей. Но вы привнесли в нее свою ненужную... <кхм> ...идею». «Смерть профессора за неделю до того, как в городе объявляется его коллега с черным мотыльком из Кейкута, пусть и была подозрительной, но могла значить все, что угодно». Даже если бы кто-то и заподозрил злой умысел, мотив он бы ни за что не просчитал. Но следы пыток — это совсем другое дело. Добрый доктор, к примеру, сразу же сопоставит одно с другим, поймет, что раз профессора пытали, то намеревались что-то у него вызнать. «Доктор Доу уже побывал сегодня на чемоданном кладбище», — заметил мистер Грей с ноткой самодовольства в голосе. Смотритель кладбища за небольшое вложение в его фонд «Напейся до состояния мертвеца» сообщил о том, что доктор ничего не обнаружил. «Это лишь вопрос времени, когда обнаружит», — сказал мистер Блох. «Вы понимаете, что из-за вашего нетерпения все дело поставлено под угрозу, и я в любой момент могу разорвать контракт. Вы усомнились в моем плане и решили лично ускорить идущий своим чередом процесс. И чего вы добились?» Того, что даже распоследний болван теперь не может не понять, что имеет место заговор. Я говорил вам, что это бессмысленно, намереваться выпотать у профессора то, что он столько лет скрывал. Ведь именно для этого и был организован весь план с экспедицией, с подставным охотником. Но вы решили пойти быстрым путем, не поверили мне на слово. Теперь вы расхлебываете то, что сделали». Мистер Грей внутренне сжался. Он надеялся, что все закончится лишь упреками, и что мистер Блох не сложит прямо сейчас подзорную трубу и не уведет своих подчиненных, свернув весь план, тем самым решив наказать своего нанимателя. Утешало одно – если верить репутации мистера Блоха, он ни разу не бросал дело, не до конца. Ну и еще он по-прежнему что-то высматривал в небе, теперь над полицейской площадью. Направление нельзя было спутать – ведь данная площадь располагалась всего в паре кварталов от гостиницы. «Этот доктор», — сказал мистер Грей. «Он все усложняет. Почему бы нам от него не избавиться? Все бы стало намного проще». «Проще не значит так, как нужно», — последовал ответ. Повисла тишина. Мистер Грей поморщился под шарфом. «Я вижу вас беспокоит что-то еще», — проговорил мистер Блох. Мистер Грей сжал ладонь на рукояти револьвера в кармане так крепко, что скрипнула кожа перчатки. «Да, меня беспокоят ваши... люди». Он кивнул, указывая на застывшие чуть в стороне фигуры. Подчиненные мистера Блохо, казалось, не дышали. Они глядели вниз на чемоданную площадь и не принимали никакого участия в разговоре. За все время совместной работы... Мистер Грей не услышал от них буквально ни одного слова, будто им предусмотрительно отрезали языки. Даже когда они работали сугубо под его началом, без вмешательства Блоха, они реагировали на его указания лишь кивками. «С ними что-то не так?» — равнодушно спросил человек с подзорной трубой. Казалось, ему плевать на любой последующий ответ. «Я думал, они исключительно исполнительные «Так и есть» но я не уверен в их лояльности». «Лояльности? Они служат лишь вам, и я...» «Мы с вами делаем одно дело», — напомнил мистер Блох. «Вернее, я делаю так, чтобы ваше дело было исполнено. Мои люди надежные и умелые, равных им найти тяжело. Они хоть раз вас подвели?» «Нет», — вынужденно признал мистер Грей. «Они хоть раз нарушили ваш приказ?» «Нет. В таком случае ваши сомнения мне непонятны. Но давайте уж их развеем окончательно». Не поворачивая головы, человек с подзорной трубой обратился к одному из молчаливых спутников. «Мистер Паппи, вы продолжите беспрекословно выполнять приказания этого господина до тех пор, пока действие контракта не истечет». «Мистер Грей так и не понял, кто из них Паппи» когда все трое резко и четко кивнули, словно у них одновременно подломились шеи. Один раз, другой, третий. От этого механического кивания ему стало совсем не по себе. «Надеюсь, вы удовлетворены». Мистер Грей был отнюдь не удовлетворен. Он до сих пор практически ничего не понимал, кроме разве того, что происходят вещи, которые не должны происходить, Согласно даже изначальному плану, так красиво расписанному мистером Плохом, когда они с ним только подписывали контракт. «Мы до сих пор не знаем, где черный мотылек, где проклятый старик и его прихвостень спрятали его. Вся затея с экспедицией ни к чему не привела. Она привела к тому, что все фигуры на своих местах. Приманки на крючках мышеловок. Игра запущена, а нам просто нужно поглядеть, кто куда пойдет». «Меня уже тошнит от игр, от переодеваний и интриг. Но больше всего меня тошнит от ваших недосказанностей, Блох. Те, кто вас рекомендовал, отчего-то опустили тот факт, что вы держите своих нанимателей в тайне но при этом управляете ими самими, как какими-то марионетками. Быть может, они просто были рады, что получили желаемое, а все издержки ни в какое сравнение не шли с результатом», предположил мистер Блох. Уверен, так случится и с вами, и ваши рекомендации будут столь же положительными. Вы должны мне рассказать хоть что-то, Блох. Мистер Грей включил деловой тон. С этим человеком срабатывала лишь логика, и он решил ее применить. Если я буду и дальше блуждать в потемках, то могу ненароком еще как-то повредить плану. Я должен знать, что вы делаете. Кэлпи арестован. Как мы до него теперь доберемся? «Доктор Доу уже заявился в клуб. Он не теряет времени». «Кэлпи как раз там, где нужно», — сообщил мистер Блох. «Или вы полагали, что этим болванам-констеблям сообщили о нем случайно? Но я...» «Просто поверьте, я знаю, что делаю. И именно сейчас пытаюсь подтвердить кое-какую догадку». «Догадку?» — возмутился мистер Грей. «Вы сказали, что Кэлпи там, где нужно, но что, если его отпустят?» «Этот адвокат, и полицейский коронер, и доктор Доу, они предоставят свидетельство, что он ни при чем. Его не смогут держать долго». «Все верно, но этого времени мне как раз хватит, и...» Блох вдруг замолчал. Мистер Грейн напрягся. Его консультант обычно не прерывался так резко посреди фразы. «Вы что-то увидели?» В линзе подзорной трубы мистера Блоха мелькнуло отражение черных крыльев. Эти крылья закрыли собой фонарь пронеслись перед другим на миг скрыли из виду светящееся окно черный мотолек сел на крышу четырехэтажного здания выложенную хоть сейчас этого и не было видно синей черепицей это очень странно негромко сказал мистер блох и то что он чему то удивляется было для мистера Грея странным вдвойне он же не может таскать его с собой это было бы он снова оборвал себя сложил подзорную трубу и спрятал ее во внутренний карман пальто после чего развернулся к недоуменному мистеру грэю завтра будьте наготове у вас будет важное дело мне требуется провести эксперимент и вы в нем поучаствуете и еще кое что грэй что испуганно спросил мистер мистеррэй В голосе Блоха зазвучала недвусмысленная угроза. «Наденьте уже обратно эти проклятые очки».